Глава одиннадцатая. Я снова вдохнул поглубже. Как же хотелось втащить этому недоумку. Но нельзя, нельзя. Тогда меня точно ждут проблемы. Повторяю, у меня есть информация о шайке разбойников Эйнара Безумного, которая заинтересует магистрат, повторил я сквозь зубы. «Что?» — рассмеялся дворянчик. «У тебя? Откуда?» «Это я расскажу капитану стражи или его заместителю, как указано в объявлении. Для начала я решу, стоит ли тебе верить и пускать на поклон к таким важным людям. А ты здесь при чем? Не думаю, что...» «Ах, не думаешь!» — зашипел Роланд, перебивая меня и не давая договорить. А затем, глядя в коридор, громко щелкнул пальцами. «Что ж, в таком случае...» и обсуждать тебе с капитаном нечего. Стража, уберите отсюда этого босика. Он отнимает у магистрата время. Из коридора тут же появился дюжий мужик с лихо закрученными усами и короткой бородой. Глянув на меня, он нахмурился. «Пойдете сами или помочь?» Мысленно матерясь, я развернулся и вышел из здания. Проклятье. Надо же было попасть именно на этого отбитого петуха. — рычал я, шагая по улице. — Работает в магистрате. Наверняка папаша заплатил за тепленькое место. — Да не кипятисты так, — ответил Кринги. Придешь в другой день. Не все же время он там торчит. — Ну уж нет, — оскалился я. — Есть у меня идея, как с ним разобраться прямо сейчас. — Ну-ка, ну-ка, — заинтересовался кинжал. Сам все увидишь. Правда, сначала придется пообщаться с дядей. У меня в голове на самом деле вырисовывался план, как обойти этого аристократичного урода, не прибегая к насилию. Нет, конечно, можно было попробовать заставить его башку лопнуть, вызвав прилив крови, заодно и протестировать бы заклинание. Но нет, нет, не сейчас и не так явно. Да и не убивал я еще никого. К тому же власти явно рады не будут, отправят меня на какие-нибудь каменоломни, а может и вовсе повесят. Я поступлю умнее. Быстрым шагом, добравшись до поместья, я пошел сразу в дом. — Эй, Кайл! — окликнул меня, выбравшийся из караулки рыжий тур. — Кайл! — Чего? — Ты это! Даже не знаю, как сказать. У тебя серьезные проблемы. «Господин Гартрам рвет и мечет. Велел привести тебя к нему хоть в цепях, если сам не пойдешь, когда появишься». «Догадываюсь», — усмехнулся я. «Но это нормально. Как раз иду к нему». «Кайл», — Туру хватил меня за локоть, — «я не шучу. Они всерьез хотят от тебя избавиться. Не просто выкинуть на улицу, а сделать кое-что похуже». «Говорят», — он понизил голос. «Говорят, что ты обчистил господина и запугал молодого толстяка. Госпожа Рита требует твоей крови». «Крови! Ха!» — напугала ежа голым задом. «Раз просит, получит», — мрачно ответил я. «Ты что, не понимаешь, что тебя ждет?» «Все понимаю, а вот они пока еще не сообразили, с кем связались». «Ты как будто какой-то другой стал», прищурившись, вдруг сказал стражник. «Не такой, как раньше». «Все течет, все меняется», загадочно ответил я ему. «Где Гартрам?» «В кабинете был, вроде». «Спасибо». Пройдя по дому, я, слава богу, не нарвался на истеричную тетушку и придурка-кузена и сразу направился в кабинет дяди. Стукнул костяшками в дверь, Не стал дожидаться приглашения войти и распахнул дверь. «Кто? А, это ты, ублюдок!» — зарычал дядя, сидящий за столом. Он так сжал кулаки, что костяшки толстых пальцев побелели. «Явился, тварь!» «Не скажу, что тоже рад тебя видеть, дядюшка!» — фыркнул я, подходя к его столу. «Ты! Ты!» — он задыхался от возмущения. «Ты даже не представляешь, что тебя ждет! Я хотел дать тебе шанс, но твой мерзкий поступок! Я сгною тебя, ублюдок, за воровство и угрозы моему сыну! Тебя отправят! Давай я сэкономлю тебе время!» Я пододвинул себе стул спинкой вперед и уселся, облокотившись на нее. «Ты сейчас заткнешься и внимательно меня выслушаешь!» то потом хорошенько подумаешь, как будешь меня умасливать. Ведь я знаю о твоих шашнях с шайкой эйнора безумного, и если поведаю эту историю властям, твоя голова будет долго катиться по городской улице. Я! Я проказнь, если ты не понял, дядюшка. Хотя, может, ты оделаешься рудниками, но и там долго не проживешь. Выпучив свои мелкие глазки, Гартрам захлебнулся на заготовленной фразе и забулькал. А затем неожиданно резко вскочил с кресла, схватил стоящую на столе статуэтку женщины и швырнул ее в меня. Я среагировал мгновенно, вскинув руку, вызвал кровавую иглу. Из раскрытой ладони вырвался короткий треугольный шип, попав в летящую статуэтку. Он эффективно разбил ее в пыль, а я медленно встал и мрачно посмотрел на замершего в ужасе дядю. — Зря ты так, Гартрам? — У тебя... Ты... Магия! — просипел он своим высоким голоском. — Откуда? Ты скрывал это? — Скрывал. Обойдя стол, я подошел к дяде вплотную и добавил в голос зловещего льда. — И довольно давно... Я тренировался ночами, неделями и месяцами, годами. Ты представить не можешь, чего я достиг. Но как? Как это возможно? В нашей с твоей матерью семье не было? Ох, проклятие! На него будто снизошло озарение. Все дело в твоем отце. Ты что-то узнал о нем. В его голосе было столько страха, что я решил подыграть. хотя не знал об отце Кайла ровным счетом ничего. Сосредоточившись, я почувствовал кровь дяди и вызвал ее быстрый отток от ног толстяка. Он вскрикнул, а я толкнул его в грудь, заставляя упасть обратно в кресло. «Прямо сейчас тебя не моя родословная должна волновать, Гортрам. Я могу иссушить тебя прямо здесь!» — прошипел я, а затем, сконцентрировавшись на капиллярах в его носу, вызвал приток крови туда. Правда, потратив почти всю ману, осталось всего три единицы. Но этого хватило. Миг, и не выдержав давления, сосуды лопнули. Из носа дяди потекла кровь, капая на его дорогую одежду. Он снова вскрикнул, схватился за лицо. «Перестань, прошу, Кайл!» «Я могу заставить тебя истечь кровью в любой момент», — оскалился я. «Так что хорошенько выбирай слова, прежде чем что-то мне сказать». «По-по-понял!» На свертываемость ушла еще единица маны, и кровь почти мгновенно перестала хлестать из носа Гартрама, а я отошел от него и сел обратно на стул. «Надо же! Вроде ничего опасного, но как легко напугать человека!» обычным кровотечением. Вернув оставшимися двумя единицами манны приток крови к его ногам, я, как ни в чем не бывало, сказал. «Итак, дядя, давай теперь поговорим, как взрослые люди». «Что? Что ты хочешь?» Вместо ответа я достал из сумки один из камней памяти и сжал его в кулаке. Над рукой появилась проекция того, как дядя разговаривает с Эйнером. Дав ему посмотреть начало беседы, я кинул камень на стол. — Таких у меня несколько, они в надежных местах. И давай проясним сразу. Если ты и твоя семейка будете вести себя как раньше, эти камешки окажутся в магистрате, у стражи, у твоих друзей из купеческой гильдии. Думаю, ты понимаешь, к чему это приведет? — Понимаю, — вытирая лицо платком, кивнул дядя. Прекрасно. В таком случае поговорим о том, чего я от тебя хочу. Во-первых, работать на тебя я не стану. Забудь об этом раз и навсегда и донеси до своей женушки и сына, что отныне они должны общаться со мной уважительно. А лучше и вовсе не попадаться на глаза. Благо, это будет нетрудно. Жить с вами я не собираюсь. Хорошо. Во-вторых, «Ты сейчас напишешь бумаги, в которых...» «Нет, нет, не бойся. Наследником себя сделать я не попрошу. Хотя мог бы. Знаю, что твое предприятие на грани банкротства, и возиться с его восстановлением у меня желания нет. Нет, бумаги будут такого рода, что ты полностью признаешь мою автономию до моего совершеннолетия. Ясно?» Ясно? Гартрам смотрел на меня волком, но при этом был испуган. Я читал это в его глазах. «Осторожнее, Кайл», — произнес Кринге. «Крысе, которую загнали в угол, нечего терять. Она может и покусать. Знаю. И, наконец, в-третьих, прямо сейчас ты переоденешься, велишь запрять свою лучшую повозку с самыми статными дракидами». и мы отправимся в магистрат лауэрстоуна «Зачем?» «Поможешь мне попасть на прием к капитану стражи?» «Могу я узнать, в чем цель этого визита?» «Нет», — отмахнулся я. «Не бойся, это не по твою душу. Я держу слово, и пока ты будешь паенькой, я не трону тебя и твою семью. Так что давай иди к жене, объясни ей ситуацию». «Вели запрягать экипаж. Собирайся. А я подожду здесь. Времени у тебя час. И да, вели принести сюда какую-нибудь дичь. Я голоден». Пока дядя носился по дому, раздавая тумаки слугам и пытаясь обрисовать истеричной жене, почему меня нельзя отправить за решетку, я сидел в его кабинете и спокойно поедал запеченную кабанятину, запивая ее... Легким белым вином Гартрам вернулся ровно через час Как ей велел И доложил, что экипаж готов Не задерживаясь, мы направились обратно в Лауэр -Стоун. Уже вечерело, но в комфортабельной карете Запряженной четверкой крылатых дракидов Добраться до города удалось гораздо быстрее Чем на своих двоих «Надо бы задуматься о собственном экипаже», — сказал я Кринге, когда мы миновали городские ворота. «Да отбери это у дяди и все дела. Ты теперь из него веревки ведь можешь?» «А что, идея?» «Только знаешь что, Кайл? Мой тебе совет. Разберись с ним». «В смысле?» «Да в том самом. Сдай магистрату его сотрудничество с разбойниками. Или убей». желательно вместе с женой и сыночком, и другими родственниками, если они есть. Откуда такая кровожадность? А ты сам не понимаешь? Я не ответил, потому что да, понимал. Гартрам, привыкший помыкать Кайлом всю жизнь, впервые получил отпор. Да еще и такой серьезный. Он наверняка напуган, но и зол. Ему не нужен шантажист, способный отправить его на рудники или висельницу. А значит, есть неиллюзорный шанс, что вскоре он решит избавиться от неожиданно получившего власть племянника. Не в последнюю очередь, именно поэтому я взял его в оборот сразу, чтобы у толстяка не было времени подумать. Если уж совсем на чистоту, я был согласен с Кринге. С Гортрамом и его мерзкой семейкой нужно что-то решать». Эти мысли напрочь вылетели у меня из головы, когда мы подъезжали к магистрату, и я услышал возбужденные крики людей на улице. «Что там происходит?» Я отодвинул форточку каретного оконца и обалдел. На площади прямо перед магистратом сидел здоровенный дракон размером с трехэтажный дом, чешуйчатый, темно-зеленый, с рогатой головой, пастью с огромными зубами и паром, валящим из ноздрей. У меня аж челюсть отвалилась от удивления. Настоящий дракон! И это ничуть не пугало людей. Напротив, на площадь начал активно стекаться народ. Торговцы их жены, прачки, работяги с окраины, старики и дети, слуги — Все восхищенно цокали, перешептывались, указывали на невероятного зверя пальцами и смеялись. Дракон взирал на все происходящее с меланхоличным пофигизмом, слегка устало и, как мне показалось, даже слегка раздраженно. Зато человек, который стоял у одной из лап удивительного зверя, явно наслаждался всеобщим вниманием. «Ты посмотри, какой позер!» — фыркнул Кринге, когда я распахнул дверь остановившейся кареты и вышел на улицу, чтобы лучше разглядеть происходящее. «Типичный драконий всадник!» «Выглядит он серьезно», — ответил я в полголоса и ничуть не преувеличил. «Мужик был, что называется, в самом расцвете сил, здоровенный, под два метра ростом. Светловолосый, с тяжелой квадратной челюстью, мускулистый, закованный в мощную стальную броню, на которой сияли магические руны. Он буквально излучал ауру силы. Я не мог сказать наверняка, в чем было дело. В магии, которая буквально вибрировала вокруг светловолосого здоровяка, в его решительном уверенном взгляде и открытой улыбке которую он щедро раздавал пяти окружающим его красоткам, явно дворянского происхождения, или в этих самых красотках, которые, несмотря на высокое происхождение, ничуть не стеснялись обниматься с рослым драконьим всадником. Более того, они не были против, когда он приобнимал их за талию, но чаще всего его рука оказывалась куда ниже, чем это позволяли приличия. Забавно, но каждая из молодых дамочек передавала подругам собственный камень памяти и пыталась зафиксировать с их помощью себя рядом со светловолосым мужчиной. Прямо как в моем старом мире девчонки с ума сходили от разных суперзвезд и мечтали сделать с ними селфи или записать видос один в один. Что примечательно, не только девушки-дворянки мечтали пообщаться с драконьим всадником. Молодые парни с горящими восхищением глазами пытались пробиться к летающему на огромном ящере колдуну ничуть не меньше, чем их невесты или сестры. Когда кому-нибудь из них улыбалась удача и удавалось пожать закованную в латную рукавицу руку, дворянчики аж подпрыгивали от удовольствия и что-то лепетали. А взрослые мужчины, степенно приближаясь к драконьему всаднику, явно нервничали в его присутствии, хотя колдун вел себя с ними не менее дружелюбно, чем со всеми остальными. С тех пор, как я вышел из кареты, не прошло и пяти минут, а толпа на площади перед магистратом разрослась до пары сотен человек, и со всех сторон пребывали все новые и новые люди». — Редкое событие, как понимаю, — спросил я Кринги. — Уверен, всадники не часто появляются в таком захолустье, — подтвердил кинжал. — Нет, ну ты только посмотри, этот красавчик так и упивается своей крутостью. В тот момент, когда он произнес это, драконий всадник заметил в передних рядах толпы, которую уже еле сдерживала городская стража мелких ребятишек. Они что-то вопили в сторону молодого, только сейчас я понял, что всаднику нет и двадцати пяти лет, колдуна, и махали ему. Сняв с плеча походный рюкзак, драконий всадник достал оттуда небольшой сверток и с помощью магии воздуха послал его к мальчишкам, заставив медленно плыть по воздуху. Один из пацанов в восторге поймал сверток, они с друзьями тут же раздеребанили его». «Кинжалы! Азирийские!» — запищал один из мальчишек. «Спасибо, Рейган! Спасибо, повелитель небес!» «Слава Рейгану красивому!» — крикнул кто-то в толпе. «Слава нашему защитнику!» «Повелитель неба! Я тебя люблю! Забери меня с собой, красавчик!» Толпа на площади разразилась криками, свистом, признаниями и рыданиями. Люди будто бы одновременно рехнулись. Они тянули руки к драконьему всаднику и едва не плакали от счастья. «Ну и дела!» — только и смог вымолвить я, когда люди на площади колыхнулись и, продавив сдерживающую их стражу, качнулись в сторону драконьего всадника. «Вом!» — перед толпой, намеревающейся вот-вот захлестнуть драконьего всадника — и окружающих его дворян мгновенно выросла прозрачная, едва видимая стена гудящего воздуха. Я хоть и стоял далеко, почувствовал, как она появилась. В лицо ударила слабая волна теплого ветра, пролетевшего сквозь толпу. «Мы тебя любим, Рейган! Ты самый лучший!» продолжали вопить люди, ничуть не обиженные тем, что их кумир не захотел общаться с чернью ближе. «И я вас люблю!» зычно крикнул он, поцеловал в щеку какую-то дворянку и, мощно подкинув себя магией, взлетел на спину гигантского ящера, все это время молча и медленно разглядывающего окрестности. Оказавшись в седле, он убрал свой магический барьер, что-то громко крикнул и дракон, расправив крылья, ударил ими по воздуху. Над площадью поднялся сильный ветер, взметнув в воздух пыль и мусор. А ящер, сделав еще несколько взмахов, начал стремительно набирать высоту. А народ на площади стоял и кричал что-то вслед всаднику, который уже ничего не мог услышать. «Занятное зрелище! Крутые ребята, эти драконьи всадники, судя по всему», — сказал я, провожая взглядом точку на темнеющем небе, когда толпа начала расходиться. «Ну, судя по тому, что ты о них прочел, это закономерно. Лучшие из лучших — воины, маги, те, кто способен с равным успехом укоротить и дракона, и принцессу соседнего государства. Хе-хе-хе. Неплохо бы и мне когда-нибудь заиметь такую зверушку. Мечтать не вредно!» — фыркнул Кринги. «Сначала научись хотя бы подтягиваться десять раз». «Видел, какие у этого Рейгана доспехи? Больше тебя весят. Даром, что зачарованные. Да и харизмы у него побольше будет. И это, говорит мне, кинжал. Ладно, проехали. Пора заняться тем, зачем мы сюда явились. Дядя, я обернулся, выискивая взглядом гортрама. С недовольным лицом он стоял рядом с каретой. Идем, пока магистрат не закрылся. Мы сюда не за зрелищем?» Приехали.